Пройденному человечеством, — ответил серьезно старый, — сначала изобретаем колесо. — Колесо нам почти не нужно, — ответил Олег. — В лесу нет дорог. Вот если бы было два поселка... — Колесо уже изобретено, и у нас есть телега, — сказал старый. — Теперь бы паровую машину. — Мы с Сергеевым сделаем котел, — сказал Олег. — Мы уже придумали, и склея.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 «Ну, насколько громадным?» «Метров тридцать высотой. Это можно подсчитать. И второе. Шары наполняются гелием или водородом. Где ты это достанешь?» «Вы же сами рассказывали, что братья Монгол...» монгольфье «Братья монгольфье поднимались на шаре, наполненном горячим воздухом». «Олег подошел к печке».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 — Не бойся, Ирина, — ответил старый, — это только мечта. — Сделаем, — сказал Олег. Он повернулся и быстро вышел из хижины. — Оденься! — крикнула вслед мать, но он не слышал. На улице похолодало, пошел мелкий снег, мокрый, крупиной. Крупинки взбивали лужи и катились по скользкой земле. Поднялся ветер, он был северный с гор. Было темно.